Галина Гончарова Чёрное зеркало, белый алтарь Глава 1 Нам выпал уникальный шанс. Переход откроется буквально со дня на день. Иначе ей же территории. На территории академии. Говорящий смолк и обвёл взглядом присутствующих. В глазах слегка заребило. Драгоценности играли, искрились и переливались под светом магических ламп, делая присутствующих похожими на новогодние ёлки. Оскорбительно Даже подумать о таком в присутствии совета магов было опасно. Прочитай любой из них мысленно глядца, и расплата не заставила бы себя ждать. Ёлку бы на халу засунули ей. Да-да. Именно новогоднюю и с игрушками. Хотя смотрелось собрание действительно забавно, и в глазах базарибило у любого. Даже на бразильском карнавале люди выглядели скромнее. Но и выбора у тех не было. Все они происходили из высоких родов. Все они были магами и все защищались. А что лучше держит магию, как не драгоценный камень и драгоценный же металл? Ни единого простого украшения не было на мужчинах. Артефакты и снова артефакты, защитные и атакующие. Друг друга маги ненавидели, да и жogi, да и коты. да белых глаз и стиснутых зубов. Они могли обмениваться рукопожатиями и поцелуями, могли говорить о своей симпатии, но каждый в совете с удовольствием сплесал бы на могилках до да, пожалуй, что и всех остальных его членов. Да и было магов не так много, всего 30 человек и один председатель. По уровню силы, связей, семей Эрсианна, Поэтому защита, защита и снова защита, и атака на всякий случай, и нейтралитет. Убивали бы, но нейтралитет в внешней и в Совете, а еще фига за спиной, кукиш в кармане и прицельный плевок в суп соседа. Дипломатические отношения с Академия. Поэтому я настаиваю. что ина Мирянин должен принадлежать роду Ларинских. А академия достояние не только Ларинских. Вы хотите наложить свои лапы на всё, сказал Вельский. Давно ли вы свои лапы тянуть в каждый закоулок перестали? Маги, аристократы, когда речь идёт о выгоде, и о серьёзной выгоде, куда и воспитание исчезает? Спустя 5 минут в палате совета бушевал настоящий двенадцатибальный шторм. Разве что воды маловата было. Плевки всё ж не океан, но брызги с линий разлетались широко, вдохновенно разлетались. Наконец споры были закончены, а решение, решение было принято практически соломоново. И намерянину будет принадлежать роду Ларинских. Но до пары а потом, когда придёт время, и намерянин поработает на благо академии. Ларинские были недовольны, но палата голосовала единогласно, и им ничего не оставалось, кроме как смириться. Они и так получали больше, чем рассчитывали. Оставалось ждать. Ждать того редкого момента, когда соприкоснутся миры, и человек, наделённый силой, сможет пройти через их грани. Туся, брысь. Туся, я люблю тебя. Кому сказала? Згинь, нечистая сила. Ты разбиваешь мне сердце. Тапка, полетевшая в сторону двери, пролетела мимо. Цельюсь я плохо. Спорт вообще не моё. Даже рядом пробегать не приходилось. Ты выгрызаешь мне мозг, выедаешь печень и выматываешь кишечник. Это как? По неволе заинтересовалась я. С кишечником? Это когда вытаскиваешь кишки и наматываешь их на ножку кровати. Ничуть не смутившись, пояснил однокурсник, заставив тапку сглотнуть. То есть, да и сопромуть списать, а? В сторону Стасика полетела вторая тапка. Думаю, тебе помогло? Да ни разу. Мечта всех баб на пяти курсах. Очаровательный голубоглазый блондин. Ляухнулся на колени и пополз к моей кровати с явным намерением. Сволочь, ага, как же к кровати. Пирожное с подружкиного стола он прихватить не забыл. Проползая мимо и старательно обходя завал из учебников. Эй, возмутилась Татка. Это чего? Прод налог. Нагло ответствовал секс-символ архитектурно-строительного факультета. Тебе для меня сладкого жалко, жалко, буркнула я. А это была не твоя пироженка, ты бы гамбургер стрескала. Стас успешно зажевал пьяную вишню, вымученную в таком количестве сиропа, что меня от одного запаха мутило. Ну то есть, тьфу, паразит безрогий. Я кое-как вытащила из-под кровати конспект и вторую тетрадь с контрольной. У тебя задачки похожие. Цифры подставишь, не переломишься. Еще я за него контрольные не решала. Ладно, еще свои, родные. А кому-то постороннему перебьются без халявы. Будь он хоть трижды блондин. Туся, возрадовался гигант большого секса. Я люблю тебя. Вики, скажи. Запросто. У меня уже Маринка. Стас поймал предложение и вчитался. Тоська, у меня они почти такие же. Завтра тетрадку верну. С меня гамбургер и картошка фри с двойным соусом, привередливо заказала я. Чесночным. Обожаю чеснок. Смерть вампирам. Стас скорчил такую рожу, что стало даже страшно. Это он любовь изображал. А так похоже на олигофрению в степени дебильности. А любовь моя, для тебя любой каприз. Сразу же со степухи и улетучился. А тапочек не осталось. Пришлось вставать, идти за ними или не возатаскивать под кровать. Тетка вздыхала со своей койки, на которой возлежала в позе вальяжного тюленя. Тусь, он тебе совсем никак. Как? Подтвердила я. Каком? Ираком. Неромантичная ты. Зато меня много, и я умная. Тадка вздохнула. Она наблюдала за спектаклем с восторгом и, видимо, представляла, что у нас со Стасом всё серьёзно. Ага, как же? У меня с ним может быть серьёзно только после гемисфректомии. А у него со мной? Гемисфректомии. Операция по удалению одного полушария головного мозга. Вообще никогда, потому что обояшки пятидесят восьмого размера не входит в его сферу интересов. А вот сапрамат входит. Я в нем разбираюсь, а вот Стас плавает. Отсюда и великая любовь, пропорционально моим размерам. И клятва до гроба, и пантомима. Он бы и на стену влез. Дай я ему списать. Туся. Тадка просто так не успокаивалась, особенно в припадке романтизма. Тусь, а ты мне поможешь? С чем? Я сегодня в клуб иду. В чём мне пойти? В парандже. Туська. Тадка, что бы ты ни надела, Димке всё равно плевать. Он с тобой крутит на зло людке. Посмотри, на кого я тебя променяла. Подруга злобно засопела и отстала. Принялась прикидывать к себе наряды. Напрасные труды. В любом наряде мы с ней похожи на атакующие боеголовки. Да, вот так и бывает в жизни. Я Наташа Ласкина, она Наташа Лискина. Мы пришли в один класс, сели за одну парту и не расставались до 11 класса. Я тянула тадку по всем логическим предметам, А она меня по всем филологическим. Так и прошли до 11 класса. Я у неё сдирала все сочинения, а она у меня всю математику. А ещё мы были ужасно похожи. Обе темно-волосые, невысокие, коричневые глаза, разве что у меня глаза чуточку посветлее. И обе 58 размера. Хоть груди, хоть попы. Только у меня это за счёт пристрастия к американскому фастфуду. А татка не может пройти мимо перושного. Утащит и сожрёт. Анна даже на Стаса не ругалась, потому что в холодильнике ещё четыре вишни лежат. А вот будь оно последним, подруга бы сожрала самого Стаса. Точно. Вообще мы разные. Я с математическим складом ума, татка с гуманитарным. Я ехидна и гадина, она безнадёжный романтик. Безнадёжно, потому что в наше время мужчины не смотрят на женщин с большой попой, даже если её размеры прямо пропорциональны запасам любви и нежности в душе девушки. Я твёрдо знаю. Мужиками надо увлекаться, когда твёрдо встанешь на ноги, выучишься, построишь карьеру, обеспечишь себя, а в идеале ещё и детей. Вот тогда, тогда всех разберут. Ничего страшного. Сделаю эко Или просто подберу подходящий гинофон на пару тройку ночей. Так оно проще, чем в подушку рыдать. Тапка вот постоянно рыдает. Она читает романы, загадев ими половину нашей комнаты в общаге. Она страдает, она переживает, она примеряет ситуации на себя. Она регулярно влюбляется в очередного барана, похожего на героя романа. Разве ж то в ректора не влюбилась? но это потому, что Михаил Леонидович похож на атакующего колобка. Правда, колобочек там титановый. Но тройкратная разница в возрасте тоже тормозит романтику. Да и директор предпочитает стройняшек. Я тоже читаю. Его руки опустились на её талию, и слон страсти вырвался из её груди. Боевой слон не оказался У него были самые сексуальные глаза на свете. Невероятно синие, с чувственным разрезом и вольяжными ресницами. Чувственный разрез это как? Поперёк? Бр. Вольяжные ресницы, я даже представить не пыталась. Она мечтала о нём с тех самых пор, как впервые стала женщиной. И каждый месяц, когда это время наступало вновь и вновь, Ее мечты возобновлялись с новой силой. Почти дословная цитата из любовных романов 1990-х годов. На это даже у меня фантазии не хватило. Влюбляется Татка с периодичностью раз в месяц, страдает, садится на диету, потом понимает, что все напрасно, и опять наедается пирожных. Я учусь на АСФ, Татка на филфаке, в остальном же мы не разлучные. Живём в одной комнате общаги, вместе выживаем на стипендии и помощи с дома. Даже гардероб у нас общий. Всё равно размер один. Разве что темноволосые мы были до лета одинаково, а сейчас татка блондинка. Крашенная, насмотрелась и начиталась. Вот и решила, что джентльмены предпочитают блондинок. Так-то да. Но ведь в неё можно трёх Мерлин Мэнроза пихать. И ещё запас останется. Да, у меня тоже размеры богатые. Но я и не блондинка. Тусь, а ты уверена насчёт Димки? Да знаю я всё, отмахнулась я. Юрик рассказал. А может, он соврал? Нет, у него ещё зачёт впереди, а списывает он у меня. Всё равно пойду, решила татка и вытащила из шкафа моё чёрное платье. Хоть пожру на халяву. Правильно, обожри его. Одобрила я. И возьми к платью красный палантин. Там, на вешалке. Мне не пойдёт. У меня теперь волосы светлые. И что? Блондинка в красном смотрится вызывающе. Да, дамские журналы та тётя тоже читает. Так да возьми голубой платок. Будет лучше смотреться. Туська, спасибо. Ты чудо. Я провела рукой по своим волосам. Топой, давай. А я пока волосы намажу, маску сделаю. Давай, я тебе дам. Вот, мне в аптеке подсунули на сдачу. Тадка протянула мне пакетик. Белая хна? Ага, укрепляет волосы, придаёт им силу. Надпись на пакетике была сделана какой-то арабской вязью. Это вдохновляло. И в то же время А я от неё не облезу. Тусь, я все покупала в фирменном магазине. Тоже верно. Эко-косметика наша все. Лучше один раз намазать на моську глину, чем сорок раз отходы нефти добычи. Поэтому Татка взяла на себя снабжение нас обеих косметикой, не покупает ничего с парабенами, проверяет состав и ездит за кремами через пол города. Вроде пока все живые. Спасибо, намажу. держать 20 минут. Пользуйся. Я кивнула и завалилась на диван с книжкой. Вторую половину комнаты занимали мои детективы. Условие было одно: максимум интриг и расследований, минимум любовных линий. Предпочтение отдавалось Гарднеру, Стауту и Чандлеру. Люблю, когда даже я не могу назвать убийцу сразу. Впрочем, среди современников у меня тоже есть свои любимцы. К примеру, Тес Герриссен или Стивен Кинг. Когда он урезает мистического осетра до селедки, получается весьма неплохо. А то объяснять обычный человеческий сволочь из мистикой, к чему? Человек и без всякой мистики столько пакости натворит, с ума сойдешь расхлебывать. Дин Кунс тоже весьма интересен, но романтика. Вот что портит мне настроение. Так это вечное облизывание героями то чувств, то страданий, то попросту друг друга. И почему книги без романтической линии не продаются? Кто вбил это издателям в голову? Вот Конан Дойлу за Холмса вообще сыра пожаловали. А где там секс? Где любовная линия? Все на интригах. И ведь как написано: восторг в любую погоду. Через час после ухода Татки. Я намазала голову, полежала 20 минут, потом пошла смывать волосы. А потом тадка убью. Я не знала, кто и что дал этой идиотке, но мои волосы были теперь двухцветными: у корней белыми, на концах чёрными. По контрасту так и казалось. Интернет послушно подсказал, что есть два вида хны: белая и бесцветная. Одна волосы обесцвечивает, вторая укрепляет. Вот под первую я и попала. Но и татка попала за одно. Придет, прикончу. Зараза. Подругу я так и не убила. Во-первых, общага – это место, где всегда водятся девушки. Ко мне они относятся хорошо, понимая, что я не конкурентка, и могут помочь в трудных ситуациях. Эта ситуация была именно такой. По счастью, у одной из восьми девчонок, которые услышали мой вопль боевого вслона и примчались на выручку, нашёлся ещё один пробник краски. Так что к концу вечера я была уже стопроцентно натуральной блондинкой. Ладно, волосы не голова, отрастут. Во-вторых, татка вернулась домой такая грустная, что мне даже жалко её стало. Димка действительно делал всё возможное, чтобы помириться с Люткой, и помирился на этой вечеринке. В итоге Тадка осталась одна и ушла из клуба одна, а Димка и его любовь остались лизаться на балконе. Аппетит это подруги не отбило, и она надеялась, что хотя бы разорит гада на закусках и выпивке. Специально заказала что подороже, ещё и с собой взяла, что смогла. Но Денежная компенсация всё равно не отменяет моральных страданий романтичной дурёхи. Тусь. Ну вот почему так? По жизни. Туся. Татка, запомни, чем больше мужиков мы любим, тем гаже будет их ответ. Э, лупите меня, лупите. Я готова. Я вся ваша. Это 50 оттенков Садамаза? Нет. Это реальная жизнь. Если мужчины тебе не нужны, то ты им точно нужна. Не нужна. Кажется, подруга собиралась впасть в депрессию. Я полезла в холодильник. Пирожное съешь? И мороженое тоже, давай сюда. Ну вот, эндорфины атакуют. А Димка пошёл он к люське. Всё равно та его бросит, как только найдёт парня с московской пропиской. Хотя-то знаю. Димка, кстати, ломился к нам ночью, орал, что татка сожрала продуктов на бешеные тысячи, и он паспорт в залог оставил. Так что теперь она ему должна, крепко. Пришлось позвонить Сене, моему однокурснику, который жил в этой же общаге, но этажом ниже. Плевать, что уже за полночь. А чего? Я ему контрольную сделала по Терверу. теория вероятностей. И бесплатно, подружки. Пусть отрабатывает. Сеня вышел, поднял Димку за шкирку и внятно объяснил, что ночь, люди спят, а ты сейчас пойдёшь плавать в унитазе. Ясно? Не нравится? Так дошёл отсюда и чтобы больше не приходил. А то ногами побью. Больно. Тем более Димка похож на эльфа, тощий, щуплый и блондин. А Сеня на Николай Валуева. И тоже боксом занимается. Там кулаки, что дыня. А трижды сломанный нос не располагает к спорам. Димка попробовал что-то вякнуть, но призрак унитаза замаячил перед глазами как живой. То есть Сеня потащил его к туалету. Пришлось герою-любовнику уйти ни с солонохлебавши. Ничего. Пусть людку сдаст в аренду на денёк. Это все долги отработает, ему еще и доплатят, чтобы от нее избавиться. Да, я злая и завидую тем, у кого попа не пятьдесят, а сорок восьмого размера. И коварная, и подлая. А теперь еще и блондинка. О, это камуфляж. Котлету и спать. Утро добром не бывает, особенно если ты не выспишься. Туся! Татка, иди нафиг. Ну туся, билет же пропадёт. Отвали. Я за него деньги платила. И не вернут. Езжай с оплями. Там все такие будут или через одного. Туся! Я вздохнула и оторвала попу от кровати. Дурая, дура. Да. И это неизлечимо. Но денег жалко. Тадка у нас находится в перманентном поиске мужчины своей мечты. Разочаровавшись в клубах, выставках, музеях и кино, она обратилась к экскурсиям. Искренне надеясь, что он или поедет смотреть старинные развалины, или обнаружится в развалинах и сразу же влюбится. Объяснять ей, что нормальные мужики не по церквям ездят, а на работу, я не пытаюсь. не услышат. Бесполезно. Путешествует она каждую неделю, то в один город, то в другой. Пыталась и меня сагитировать, но я раз съездила и бросила. Лучше я по интернету путешествовать буду, и по Парижу, и по Лондону. Только на нужный сайт и зайди. Сегодня они вообще едут по деревням. Там какой-то храм есть, в котором чудотворный источник. В другом сам Николай II побывал. В третьем короче скукота. Но уплотнена, буду давиться. Тадка бы и сама, но коварное вчерашнее мороженое сработало не в ту сторону. И подруга проснулась с красным горлом, красными глазами и красным носом, с пол-литром соплей. Я плюнула и принялась собираться. На дворе у нас осень, грязно, холодно, гадко. Итак, спортивный костюм тёплый, флисовый, безразмерный, приятного тёмненького цвета. Да, он меня стройнит. Завидуйте. Майка, свитер, пончо, платок на шею, кроссовки на ноги, сумку на плечо. В сумку шесть бутербродов, бутылка с водой, с колой, пара шоколадок, ну и всякие мелочи. Да, я люблю поесть, и плевать мне на чужое мнение, и на размер своей попы тоже. Всё моё. А кому не нравится, не смотрите. Не заставляю. Зачем татка подвергает себя таким мучениям? Автобус был достаточно старый, кресла маленькие. Соседи болтали, жрали и воняли. В буквальном смысле. Кто потом, кто ещё чем? Экскурсовод верещала так, что её хотелось трамбоном ударить. А сзади сидела пара с ребёнком, маленьким. двухлетним. За время поездки они ему успели два раза поменять подгузник. На фига тащить ребенка на экскурсии, объясните мне. Эй, чтоб я еще хоть раз? Лучше шесть контрольных за вечер сделать. Церкви, по которым мы шлялись, тоже не впечатлили. Атеистка я, атеистка. Постройки, конечно, впечатляют, а вот все остальное? да какая мне разница? Ты хоть голову покрыла, без стыднется. Я обернулась, а такующая бабка смотрела на меня, как Ленин на буржуазию. Учитывая ее возраст, и да, что я, дура что ли? Осенью юбку таскать, штаны и только штаны, и спасибо тем, кто ввел моду на спортивные костюмы. В них я на человека похожа. Иногда. Бабусь, вежливо сказала я. Ты меня всерьёз, что ли, в блудницы записываешь? Я ж на любого сверху сяду, да и раздавлю. Вам не целамудре и безплаточка на троих слонов хватит. Бабка оценила мои габариты, потерхнулась заготовленной фразой и удрала. Я лениво сфотографировала храм, скинула фотки татке. Потом ещё экскурсантов в тихую нащёлкала. Тоже сбросила. Пусть не расстраивается, ничего она не пропустила. Нет здесь никакого мужчины её мечты. Девушка, я обернулась. Чего? А потом-то слов и не осталось. Вот ведь бывает такая красота, и не в журналах. Передо мной стоял Мужчина тадкины мечты. Судите сами. Высокий, с такой фигурой, что все атлеты мира горько плачут. Стройный, мускулистый, с роскошными золотыми локонами, голубыми глазами и потрясающим лицом, одновременно и красивым, и мужественным. Создаёт же природа такое совершенство. Девушка. Вас зовут Наташа? Разрешите, я вам помогу. А э... -э... как-то у меня язык отнялся, слов не было, а спрашивать у парня, давно ли он извращенец, как-то некрасиво. И откуда он моё имя знает? Но мою вякань я приняли за знак согласия и подхватили под локоть. Ничего не бойтесь, Наташа, нам надо идти, нас очень ждут, вас ждут. У вас ждёт великая судьба. Вы будете счастливы, очень счастливы. А -э, -э, э и пальцы у него оказались железные. Явно не только книжки листает в свободное время. Не вывернишься. Не переживайте. Никуда автобус не уедет. Или я вас сам довезу до города. У меня тут машина рядом. Для перевозки крупного рогатого скота, но почему-то и это спросить не удалось. От парня исходил какой-то странный запах, горький, незнакомый, и от него голова кружится, и в глазах чего-то плывет, размывается как-то. Ноги подогнулись. Получи вражи на тушку. Есть еще один плюс в моем весе. Любой маньяк плюнет, да и удерет искать добычу полегче. Анна. Да. Всё совпадает. Светловолосая, толстая, зовут Наташа. Анна сама сказала. Да. И вообще, дядя, двух таких коров в одном месте быть просто не может. А способности у неё есть, и сильные. Анна меня сразу увидела и почувствовала тоже сразу. И через переход прошла легко. Меня до сих пор мутит. А это просто в обморок упала. Всё верно. Мижмировые переходы штука сложная. Даже в проекции Бландин был настолько измучен, что едва держался на ногах. А тошнота побочный эффект истощения. Но необходимость. Если Инамерян не работает на Ларинских, им и стараться, ждать момента, вкладывать силу в портал, приглашать потенциального мага. Тогда садись. Сейчас она придет в себя и будем разговаривать. Пф! Было бы о чем. Очередная тупая романтичная дура. Все они такие. Цыц сопляк! Это не дура. Это наше выгодное вложение. Понял? Под злым взглядом дяди племянничек опускается в кресло и ждет. Надо. Выбора нет. Надо. Оторвите мне голову и представьте попу. Нет, не так. Оторвите голову тому, по чьей вине болит моя. Я открыла глаза и тут же зажмурила обратно. С закрытыми глазами боль была терпима, с открытыми убивала. Меня хватило только на тихий стон. Уй, какого руста? Руст рельефная кладка или облицовка стен различного вида камнями, с грубо оттёсанной или выпуклой лицевой поверхностью. Наташенька, вы пришли в себя? Голос был такой медовый, что захотелось чесночком зажевать. Нет, простонала я, уподобляясь дохлой козе. Больно. Сейчас мы это исправим. Подождите секундочку. Мне оторвут голову? Плевать. Я согласна на декапитацию. Декапитация то же, что обезглавливание. На виски легли прохладные пальцы. Секунду. Секунды хватило. Я заорала. Голову словно ржавым тупым штырём пробили, да ещё и повернули два раза. Ай! Ой! Попробуйте открыть глаза, Наташенька. Я хотела было послать подонка во все арховольты, но внезапно обнаружила: голова-то уже не болит. Правда? Правда? Пробуем открыть глаза. Итак, кабинет. Большой, даже огромный. У нас актовый зал в университете меньше. А по роскоши и кабинет ректора не дотягивает. Стены в панелях даже на первый взгляд дорогих. Потолок в лепнине, окна в витражах. Стол. О, стол здесь даже не двухспальный. Здесь можно впятером разместиться и подходящую позу выбрать. Не толкайся локтями. Чёрное дерево, отделка перламутром. Цена? Лучше не думать. А вот и двое мужчин рядом со столом. Первый, как раз тот блондинчик, который атаковал меня у церкви. Эх, не повезло. Я надеялась, что из него блинчик получится, с мясом, в сметку. Второй, второй ещё лучше, потому как старше. Выглядит как потомственный английский лорд, но намного симпатичнее. Костюм в духе не пойми какой эпохи, из синего бархата, золотое шитьё гармонирует с гладко зачёсанными золотыми волосами. А глаза у него синие-синие. Сапфир отдыхают. Лицо такое очень мужественное. От высокого лба до твёрдого подбородка само совершенство. Мэри Поппинс, а ля мужской пол. Я попала в инкубатор для суперменов? Мужчины молчали. Давай мне время прийти в себя. Ладно. Добрый день. нерешительно поздоровалась я. Робостью меня никто не поприкнёт, но такие экземпляры не каждый день встречаются. По неволе смутишься. Здравствуйте, Наташенька. Расплылся в приторной улыбке старший. На правах ректора нашей академии позвольте приветствовать вас в мире Эрсияна. Я помотала головой. Простите, где? Давайте я кратенько расскажу вам, что случилось, а потом мы вместе решим, что будем делать. Я закатила глаза. Да, пожалуйста. Судя по тому, какими взглядами обменялись мужчины, всё уже было решено. А значит, нечего и трипахаться. Даже если это какое-то идиотское реалити-шоу, надо подождать, пока на стол выложат все карты. Позвольте представиться. Моё имя Садовар Ларинский. Я ректор академии. Наташа, очень приятно, кивнула я. Сработал рефлекс. Ректора же полным именем не представишься. Ты для него Ляберёзова. Это я ему выкну, а он мне может и тыкать. Меня тоже Наташа. Меня тоже. Тая Аралискина. Вы сейчас находитесь в мире Эрсиан, в старейшей академии магии имени Крадоса Алмарского. Наш мир находится Э, видите, цветок. Цветок был похож на пушистую ромашку, словно лепестков у неё втрое больше, чем у обычной. Да. Мы на соседних лепестках. И вместе стыка можно пройти с одного лепестка на другой. там можно и перевести человека через этот стык. Зачем? Мужчины явно ожидали вопроса. Потому что в нашем мире есть небольшая проблема. Как вы поняли, в нашем мире есть магия. Надеюсь, к чёрному властелину меня не пошлют, а то я их тоже пошлю. Белая и чёрная? М-м, нет. Маги нейтральная стихия. Есть предрасположенность человека к тому или иному направлению, но не более того. Чёрный или белый маги не бывает. Хотя чёрный цвет принадлежит факультету целителей, белый тем, кто работает с неживой материей. Но ну и цвета стихии: красный огонь, синий вода, зелёный земля, серый А воздух, я кивнула. И что? Нам нужны маги, просто сказал ректор. А вы, Таера Алискина, магиня и сильная. Я потёрла лоб. Таера, это что? Про Алискину, которая вовсе даже ласкина. Я пока не уточняла. Зачем? И так ясно, меня перепутали с Таткой. Шансы сто процентов мы с ней удивительно похожи и этот младший блондин спросил зовут ли меня Наташа точно на татку нацелились но зачем и подойдут ли им я маг это ведь не размер попы это способности есть ли они у татки не знаю а у меня могут и не обнаружиться у нас так обращаются к незамужней девушке Мужчина, тер, замужняя дама, атара. Понятно. Вы вербуете добровольцев из окрестных миров? Из всех? Ректор чуточку смутился. Или талантливый сыграл с мужчине? Нашего словами точно не смутить было. Разве что параллельно у него на столе раздеться. И то по утверждению секретарши всякая бывало. Не то чтобы вербуюм. Магия в нашем мире иссякает, и сильные маги рождаются при условии вливания новой крови в жилы старых семей. Поэтому нам нужны маги, но не только те, кто будет жить в нашем мире, рожать детей. Я потёрла лоб. Не понимаю, как хорошо выглядеть тупой овцой. Прелесть просто. Хотя для этого меня сюда и приволокли, похоже. тупая племеневца. Корова, учитывая габариты. Хмм, а кто у нас герой размноженец? Ректор едва глазами не закатил. Правильно, так меня. Между прочим, у меня по сопромату заслуженная пятёрка. И любую математику, любой формулы я осваиваю за пару минут. Анимай родные и надёжные. Но людям так успешно вбивается в голову мысль о глупых толстиках, что грех не воспользоваться. Конечно, толстый человек, больной человек, глупый, если этого не понимает, слабовольный. Мысль о том, что толстикам в жизни проще, не приходит в голову таких людей. А тем не менее, я не трачу время на разборки с однокурсниками. Меня не пытаются поиметь озабоченные кабели, которых неожиданно много в институте. Я ем, что и когда захочу. А захочу избавиться от лишнего весса избавлюсь. Надо будет просто подойти к этому как к очередной задаче. Я смогу. Но зачем это объяснять мужику, который глядит на меня с брезгливостью? Кстати, твою консоль. Это они Наташку пытались украсть. И если бы им удалось, я представила татку на своём месте. она бы уже висела на шее у ректора, обливая его слезами и соплями благодарности. Или на блондинчика младшего запало бы. А я не могу. Чует попа не порядок. Что-то есть такое. Ну, слишком картинно это все звучит. Нам нужны маги. Нам нужны вы. И все у вас будет хорошо. Ничего не напоминает. Как по мне? Так у нас каждый кидалась, такой сказочки ходит. Кстати, ещё один плюс большой попы. Она чувствительнее. Ректор по второму кругу объясняла мне мою задачу. Учиться, хотя бы начать. Выйти замуж побыстрее и размножаться на благо мира. Смотри, устройство, ксерокс. Я покивала и похлопала ресницами. Они у меня длинные, шикарные. И глаза большие были, пока лицо было меньше. Сейчас они кажутся просячими. Чего уж там? Себя надо оценивать здраво, хотя и обидно бывает иногда. Скажите, а у меня правда есть эта магия? Что заставляет вас сомневаться, Наташенька? В нашем мире её нет. Точно. Может, вы просто не всё знаете? я пожала плечами. А чего? Если кругом одни шарлатаны бегают. Мы можем это сразу же проверить, медовым голосом сообщил ректор. Если вы положите ручки вот на этот шарик. Шарик напоминал здоровущий глобус, только сделанный из хрусталя. Стоял он на подставке в виде грифона, или ещё чьих-то как тистых лап и выглядел очень солидно. Ломаться я не стала. А если её нет, вы меня обратно отправите? Наташенька, поверьте, магия у вас есть. Иначе бы вы не увидели Аделоса, не прошли через переход, не оправились от него так быстро. Вопрос только в направленности. О, как. Ямак. Круто. Не знаю, лишь бы в сметку не размазали. Кое-как я выбралась из кресла, выдралась с боем. Какая зараза делает такие узкие сиденья? И подобралась поближе к шарику, блондинчику, который смотрел на меня с безглывостью, достался толчок или тым бедром. А чего он? Я не просила меня похищать. И вообще, судя по стасику, сам козел.